Глава двадцать «Скажите, господин Сайсун», — с легкой улыбкой поинтересовался я, — «в вашей свете есть люди с вашими артефактами?» Я не исключал, что невидимки умели читать по губам, а потому предпочел говорить намеками. Уж кто-кто, а китаец должен понять меня с полуслова. Они очень любят подобный стиль общения. Глаза китайца блеснули сталью, Но он тут же подхватил мой внешний легкий тон. Вы имеете в виду моих сопровождающих? Я кивнул. На этот раз мое путешествие обеспечено по дипломатической линии. Нейтрально улыбнулся Лианг. То есть здесь и сейчас его людей вообще нет. Что ж, это упрощает дело. От меня на три и на одиннадцать часов. Коротко сообщил я. Минимум седьмой ранг. Сейчас покажу. И Аргус, и Лианг уже были готовы к бою, я видел это по их сосредоточенным взглядам, и они лишь коротко кивнули. «Живыми!» — то ли попросил, то ли потребовал Лианг. Я поддал магический импульс в ноги, отпрыгнул спиной назад метра на три, чтобы не зацепить парней, и выпустил с двух рук два простеньких серпа. «У меня не было цели убить невидимок, мне нужно было засветить их местоположение». Лианг уже чуть довернул корпус, чтобы увидеть правого противника, а в поле зрения Аргуса второй противник попадал и так. Как только щиты невидимок полыхнули под моими серпами, парни синхронно сорвались с места. Они оба на бегу осыпали своих противников простенькими быстрыми атаками. Просто для того, чтобы не потерять их из виду. Как ни странно, в движении фигуры невидимок тоже прилично расплывались. Заметить их было можно, но для этого нужно было присмотреться и уловить марево в воздухе, Очень похоже на пустынное. А это время. Я же остался на месте и еще раз запустил свое пространственное восприятие. Если я кого-то упустил, удар в спину от невидимки высокого ранга может быть страшен. Но нет. Больше никого не было. Я глянул на Лианга, Аргуса в бою, точнее, в спарринге. Я уже видел и был уверен, что он справится. А вот возможности китайца я себе не представлял. Лианг тоже пока справлялся. Другое дело, что ему не повезло. Аргусу достался маг седьмого ранга, а восьмого. И сделать ему что-либо даже полноцветными атаками китаец не мог. Некогда в бою плести то, что может пробить щиты восьмого ранга. Придется помочь потенциальному союзнику. Охрана, и моя, и Аргуса, и Лианга уже оцепила периметр боя, но вмешиваться они опасались. Слишком быстро действовали обе пары противников и слишком хаотично перемещались. К тому же был велик риск зацепить своих коллег из охраны. Это от единичных плетений промахнувшихся магов можно увернуться, а от сплошного потока пуль — вряд ли. Максимум, что рядовые бойцы могли сейчас сделать — это отрезать противникам путь к отступлению. Я достал из-за спины свой любимый нож, пробивающий любые щиты, и неторопливо двинулся к Лиангу. Китаец заметил меня краем глаза и постарался развернуть своего противника спиной ко мне. Совсем спиной не получилось, я оказался скорее чуть-чуть за плечом невидимки, но этого было достаточно, чтобы он не мог меня отслеживать. Не тогда, когда любые его щиты почти постоянно засвечены атаками полноцветного мага. Поймав взгляд Лянга, я коротко кивнул, одновременно подав магический импульс в ноги. К моменту, когда я подлетел к невидимке, Лианг вновь усилил натиск. Даже щиты восьмого ранга трещали под таким количеством атак китайца. Нырнув рыбкой вниз, я выставил руку с кинжалом вперед. Артефактный щит мой нож прошел даже не заметив, и через секунду глубоко рассек противнику икроножную мышцу. А я сам, используя инерцию своего движения, тут же ушел в перекат. От неожиданной боли невидимка на секунду потерял концентрацию. Его щиты мигнули, и этого хватило, чтобы атакующие плетени Лианга превратили верхнюю часть его тела в кровавую пыль. Пара серпов китайца, даже мой защитный артефакт вынудили сработать. Ну, естественно, то, что осталось от невидимки, щедро оросило меня. Откатиться я толком не успел. Да чтоб тебя! ругнулся я. Извини. — хмыкнул Лианг. — Ты же сказал, живыми! — насмешливо приподнял бровь, я встав на ноги. Лианг только руками развел. Да и прав он по большому счету. Будь мы с ним сработавшейся группой, еще можно было бы попробовать. Но так, координируя действия по чистой интуиции, это слишком большой риск. Для нас самих в первую очередь. Артефактные щиты только пули и магию держат, а вот кулаком, напитанным силой, Невидимка вполне мог бы снести мне голову за мешка сия сам или Лианг хоть на миг. В общем, прибили и то хорошо. «Как ты их вообще заметил?» — спросил подошедший к нам Аргус. Я обернулся к месту его поединка. Бойцы клана Ситхард поковали бессознательное тело противника Аргуса. С невидимки уже сняли похожий его артефакт, и можно было рассмотреть лицо. Тоже китаец. Этот хвост явно пришел за Лиангом. «Ты его живым, что ли, взял?» — удивился я. «Ну да, что такого?» — пожал плечами Аргус. «Это вам не повезло, а мой был всего лишь седьмого ранга». «Поделитесь информацией, господин Ситхард?» — равно спросил Лианг. На пленника Лианг претендовать не стал. Да Аргус его и не отдал бы, это частный трофей, взятый в бою. Но, судя по непростым артефактам невидимости, за невидимкой стоял мощный рот или клан из Поднебесной. И знать хотя бы заказчика Лиангу нужно. Уверен, он бы с радостью заплатил за эту информацию, но Аргус не стал торговаться. Обязательно. Легко кивнул Аргус и повернулся ко мне. Так как? Артефакт. Слегка улыбнулся я. Но давайте продолжим этот разговор внутри. Только, боюсь, вам придется немного подождать, пока я приведу себя в порядок. Ни Аргуса, ни Лианга кровь на мне явно не смущала, но в обеденный зал ресторана в таком виде идти элементарно неприлично. Кое-какие базовые бытовые плетения, незаменимые в армейской жизни, я знал, так что новый костюм мне не потребуется. Однако минут на десять-пятнадцать в туалетной комнате я все таки застряну. «Без проблем», — улыбнулся в ответ Аргус. «Конечно, господин Раджат», — сказал Лианг и склонил голову. «И благодарю вас за помощь, вас обоих». «Сочтёмся», — кивнул я. «Сочтёмся», — повторил за мной Аргус. «Интересный у вас артефакт, господин Раджат», — заметил Лиан, когда я присоединился к ним за столиком в ресторане. «Парни уже заказали себе легкие закуски и неизменный чай. На меня в том числе». «Это разработка одного из пришельцев», — слегка улыбнулся я, пригубив чай. «Уже здесь разработали?» — приподнял брови Лианг. «Да», — кивнул я. «Но плетение полноцветное, местные его в любом случае не смогут воспроизвести». — Это пока мы не начали их обучать своей магии, — не согласился Лианг. — Непал уже показал, что это возможно. — Дети, — скривил губы Аргус. — Перспективы, — возразил Лианг. — Но не ближайшие, тут я согласен. — Я молча улыбнулся. Очень даже ближайшие, просто вы пока об этом не знаете. — Я могу купить у вас этот артефакт, господин Раджат? — нейтрально спросил Лианг. — Я снял с шеи артефакт определение невидимок и протянул китайцу. «Прошу, примите в знак нашего будущего тесного сотрудничества», — улыбнулся я. «В дар?» — удивился китаец. «В дар», — кивнул я. Я не боялся, что он скопирует плетение. Вполне вероятно, да, несколько подобных артефактов он сделает для своего клана. Но он сделает их своими руками. Плетение — сложное, требующее много времени и кропотливой работы, а у наследника великого клана физически нет времени, чтобы производить его в более-менее заметных объемах. Зато как жесть доброй воли, за которую он будет так или иначе чувствовать себя обязанным мне, самое то. Может, он расскажет нам сегодня больше, чем собирался. С управляющим артефактом древней системы крайне неудобно работать. И я чую, что пока вытащил из него преступно мало. Китаец наверняка знает больше, и мне нужна эта информация. Благодарю, господин Раджат, — склонил голову Лианг. Думаю, он прекрасно понял мои мотивы. И раз он не упомянул об ответном даре, значит, готов делиться информацией. Отлично. — А мне? — подал голос Аргус. Я бросил насмешливый взгляд на его показательно обиженное лицо. Понятно, что он не всерьез, но не попробовать не мог. А вдруг и ему перепадет такая игрушка? — А ты просил? — хмыкнул я. — Прошу, — серьезно произнес Аргус. «Домой приеду, вышли с курьером», — улыбнулся я. «У тебя их целый склад, что ли?» — опешил Аргус. «У меня целый род, который их производит», — подмигнул я. «В промышленных масштабах», — сделал стойку Аргус. «К сожалению, нет», — вздохнул я. «Они же полноцветные». «А ты не думал о том, чтобы адаптировать производство к возможностям местных? Я бы вложился в такое дело». «Мой клан тоже заинтересован в подобных инвестициях», — ровно сообщил Лианг, но азартный блеск глаз его выдавал. Я глянул на одинаково воодушевленные лица Аргуса и Лианга и слегка улыбнулся. «Ничего не обещаю, господа», — качнул головой я. «Но я поставлю своим задачу адаптировать это плетение к местным реалиям. И если будет результат, вы оба будете первыми, кому я предложу вложиться в это производство. А пока давайте все-таки обсудим то, ради чего мы собрались». «Договорились», — кивнул Аргус. «Благодарю», — кивнул Лианг. Китаец, до сих пор крутивший артефакт в руках, накинул цепочку с ним себе на шею и окинул нас Аргусом нечитаемым взглядом. Судя по тому, как резко исчезли бесхозные объекты, вы нашли пульт управления системой. Взял на себя инициативу Лианг. Мы с Аргусом переглянулись. А откуда о нем знаете вы, господин Сайсун? Приподнял брови. Я. У моего рода тоже есть такой шарик, тонко улыбнулся Лианг. Шарик. То есть второй управляющий артефакт действительно существует, это не блеф китайца. Иначе он бы не знал, что артефакт выглядит как шар. «Можете пояснить, как он к вам попал?» — осторожно попросил Аргус. «Хотя бы вкратце». Вопрос опасный, с очень большой вероятностью — это тайна рода. И реакция китайца может быть любой. Но Аргуса, я понимаю, нельзя было не спросить. На удивление, Лианг лишь глянул на нас укоризненно, но все-таки ответил мы с вами не первая попытка мира восстановить свое равновесие и до нас были полноцветные пришельцы из древних времен управляющий артефакт древней системы попал к моему роду полторы сотни лет назад знаменательная дата которая знакома каждому жителю этого мира та самая магическая война в результате которой образовались свободные земли все же уточнил я та самая кивнул лианг я вам больше скажу именно из за пришельцев она и была развязана Точнее, из-за их неосторожности в обращении с бесхозными объектами. Мы с Аргусом почти синхронно откинулись на спинки стульев и приготовились слушать. «Тогда мир так и не узнал о полноцветных пришельцах», — начал Лианг. «Сами они хорошо скрывались. Да и не факт, что их успело возродиться много. Зато первые бесхозные объекты они нашли очень быстро и сразу несколько штук. Объекты были найдены на самой южной границе внешнего кольца. И по каким-то причинам, уж не зная по каким... В хрониках моего рода этой информации нет, они решили, что в дальнейших поисках нужно двигаться на юг. А найденные объекты были выставлены на открытые торги. Аргус поморщился, а я едва сдержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Такой глупости, как ты не ожидаешь от аристократов древнего рода. Ладно, сами пришельцы могли не соображать, что делают, но неужели у них не было родичей, чтобы отговорить от подобной дичи? — Не мировые торги хоть? — поинтересовался Аргус. Насколько я понял, оповестили только аристократов ближайших стран-соседей, — хмыкнул Лианг. Но сами понимаете, этого более чем достаточно, чтобы новость в считанные дни облетела весь мир. М да, жадность до добра не доводит. Пришельцы, похоже, хотели получить максимальную цену за свои находки. Но последствия своего решения явно не продумали. Именно эти объекты и стали спусковым крючком, — продолжил Лианг. Противоречий и центров сил в нашем регионе всегда хватало, но первой вспыхнула гражданская война в самой Индии. округ был промышленным и добывающим центром вашей страны, и желающих прибрать к рукам такой лакомый кусок хватало. Через несколько месяцев, когда стало понятно, что быстро эта война не утихнет, в нее втянулись мы и Непал. А через год на территории нынешних свободных земель резвилась уже чуть ли не половина мира. Америка, Халифат, Русь. Сильных игроков хватало. В итоге ни объекты, ни те земли не достались никому. «В истории не сохранилось упоминание о древних объектах, найденных 150 лет назад», — заметил Аргус. «Причем в истории ни одной страны, насколько я знаю». «Вам ли не понимать, господин Сьидхарт?» — насмешливо парировал лянг «Что историю пишут победители? Уверен, ваш императорский род знает настоящую подоплеку той войны. И все данные они наверняка засекретили еще тогда». «Меня больше интересует, почему об этом не знает мой клан», — спокойно ответил Аргус. «Возможно, вы не участвовали в той войне?» — предположил Лианг. Аргус покачал головой, и я был с ним согласен. «Великий клан не мог не участвовать в гражданской войне. Кланы — военный резерв страны, и не призвать нас на помощь в такой ситуации император не мог. Даже если клан Сидхарт не лез в самую гущу войны, а просто помог удержать столицу и оставшуюся под властью императора северную часть страны, это сути дела не меняет. Не знать, с чего все началось, великий клан все равно не мог. «Или вы просто не спрашивали», – пожал плечами Лианг. «Обычно аристократы считают себя обязательными знать основные вехи истории своего рода и клана. Но вряд ли вы досконально изучали все документы по истории страны, какие есть у вашего рода». Вот это уже больше похоже на правду. В каждом роду, как правило, есть интересующийся этими темами человек, и он может рассказать очень много из того, что не знают другие родичи, даже если все они допущены к родовому архиву. Но ни у главы рода, ни у наследника столько времени на в пыльных бумажках попросту нет. Возможно, неопределенно покачал головой Аргус. — А ваш клан участвовал? — Господин Сайсун? спросил я. — Да, — спокойно кивнул Лианг. Индийцы в итоге заключили несколько союзов и вышвырнули из свободных земель вообще всех, в том числе и нас. Однако мы свое взяли. Главной добычей моего клана в той войне был управляющий артефакт древней системы. Ну и кое-какая информация о пришельцах. Что ж, теперь мне понятен с точки его осведомленности. За полторы сотни лет из управляющего артефакта можно было вытащить просто море информации. Даже с учетом всех сложностей работы с ним. Я другого не понял каким образом могут существовать два управляющих артефакта. И раз уж первый давно был в руках китайцев, почему они бездействовали?